Глава 5. «Интуиция никогда не подводит того, кто ко всему готов». Кант. Вечерний город бурлил жизнью. Кто-то ехал по своим делам. Особо засидевшиеся на работе возвращались по домам. Другие, наоборот, собирались на работу, а кто-то медленно и степенно прогуливался по улице, наблюдая за сидящими в уютных кафе. Погода была по-весеннему теплой, несмотря на то, что зима медленно шагала в нашу сторону – с каждым днём приближаясь всё ближе и ближе. Через пару дней в свои права войдёт ноябрь. Хотя одеты все были лишь в тёплые свитера или лёгкие ветровки. Казалось, что люди отказываются прощаться с летом и признавать неизбежное. А ещё совсем скоро мой день рождения. Юбилей. Двадцать лет. Родители вряд ли нагрянут с поздравительным визитом. Надежда только на дедушку, который неожиданно вспомнит о моём существовании. Внезапно я поняла, что не могу двинуться с места, пошевелить ни рукой, ни ногой. Тело словно одеревенело. Та самая интуиция, о которой говорила Альвина, убеждала меня заглянуть в аптеку. «Что там говорила ведьма? Всегда слушать интуицию? Она не подведет? Может, мне сейчас пытаются намекнуть, что вечером разболится голова?» Решившись, я вошла внутрь. Длинные стеллажи полок пестрели огромным количеством различных препаратов. В окошке на кассе сидела продавщица и внимательно на меня смотрела. Но тут интуиция как назло замолчала. «И что мне надо приобрести?» «Девушка, вам помочь?» — обратилась ко мне кассирша. «Наверное, забавно я смотрюсь, стоящая посреди аптеки с отсутствующим взглядом и прислушивающаяся к внутреннему я». «Аспирин?» — вновь спросила продавщица. Интуиция отрицательно покачала головой, и я последовала ее примеру. «Ношпа?» Нурафен, капельки от наспорка или для глаз? Вроде нет, а задумчиво ответила я, пытаясь разобраться в собственных чувствах. Финотропил без рецепта не продаем, категорично сообщила женщина. Я что, похожа на человека, находящегося в глубокой депрессии? Нет, не фенотропил. Ну что вы со мной в загадке играете? Возмутилась продавщица, недовольно закатывая глаза. Может, гематоген или витаминки какие? Витаминки. Вот что нужно моей интуиции. И какие же? Ретинол или дегидротинол А? Или Б-тиамин, библофлавин, холин и прочее-прочее? Витаминов очень много. Когда-то родители заставили меня выучить всю классификацию витаминов. Но какие мне нужны именно сейчас? Какой группы? а а, -а Витамины! Догадалась продавщица. Для волос, наверное. Что, мои волосы выглядят настолько неухоженно? Скажите, а вам ампулах есть? Издали начала я, поддавшись внезапному порыву. Есть. Начала раздражаться продавщица. А, Б, С. Б. Чуть ли не выкрикнула я. Так, пол, дела сделано. С буковкой определились на этих Б пятнадцать штук. Так, задумалась женщина. Кажется, с клиенткой я сегодня не повезло. Витамин B6, пожалуйста, в ампулах, 10 штучек. Тут интуиция будто достучалась до меня, осознание того, что от меня требуется, накатило как цунами. Продавщица молча положила на прилавок требуемое, удивленно меня рассматривая. И два шприца. Добавила я спустя несколько секунд. Расчитавшись, я вышла на улицу и последовала свой двор. Итак, «Зачем мне витамин передоксин? «Б-6». Размышляя на эту тему, вспоминая свое познание, я и дошла до подъезда, пока не услышала крика помощи. Интуиция в голове самодовольно трелькнула. «Помогите! Митрофанчик, что с тобой?» кричал хозяин того самого Митрофанчика. И тут до меня дошло, о чем именно мне хотела сообщить мисс Интуиция. На шее словно накинули удавку воспоминаний, но я нашла силы сорваться на бег. Расстояние в 20 метров преодолело буквально за несколько секунд. Из рук в УЗИ мог бы мной гордиться. Вокруг огромного тела дога уже столпился народ. У каждого прохожего было недоуменное выражение лица. Никто не знал, что именно делать. Растолкав людей, я присела рядом с митрофаном, извлекая с пакета покупки. Две ампулы вылетели из рук и разбились – но, постаравшись унять дружь, я достала другие. Один, два. Я резко вставила иглу от шприца прямо в бедро. Три, четыре. Пес дернулся. Все замерли, стараясь ни звука не издавать. Спустя несколько секунд дыхание митрофана более-менее выровнялось. Размер зрачков стабилизировался. Его хозяин удивленно на меня смотрел, то раскрывая рот, то закрывая. Другие собачники начали тихо что-то обсуждать. Их голоса проникали в мое сознание словно сквозь вату. «Пуся!», пуся — услышала я испуганный голос молодой девушки. «Пуся, что с тобой?» «Но кто же называет огромного добермана Пусей?» Я поначалу даже не поняла, какой именно собаке нужна помощь, но потом заметила, как эта самая Пуся повалилась на бок и начала тяжело дышать. Дернувшись в ее сторону и разорвав о камень джинсы, я наказала всем собачникам вывести своих животных с площадки и не давать им ничего лизать и нюхать». Пока я вкалывала оставшиеся четыре кубика витамина В, площадка уже почти опустела. В этот момент я как никогда была благодарна родителям за знание. Надо будет им позвонить. «Что с ним?» – обеспокоенно спросил хозяин Митрофана, поглаживая его бок. «Вам срочно нужно ветлищебницу. Собакам необходимо поставить капельницу. Скажите там, что это влияние из-за неазида». «Из-за чего?» «Лекарство от туберкулеза очень вредное для собак. Вам спешить надо». Хозяин Митрофана и хозяйка Пусси взволнованно переглянулись и начали организовывать поездку в ветлечебницу. Хриплым голосом я сообщила всем присутствующим собачникам, чтобы они и их живность были крайне аккуратны и решили как-то проблему с отравой, раскиданной по всему двору. Руки тряслись, сердце стучало где-то в районе шеи. Реальность происходящего еще в полной мере не добралась до моего сознания. Накатили воспоминания пятилетней давности. Когда я ещё жила с родителями, у нас был огромный док Рен, как две капли воды, похожи на метрофана. Пёс был настолько безобидный, что каждый, кто хоть немного был с ним знаком, тут же лез тискать, абсолютно не опасаясь не то что укусов, даже праведного рыка. При этом у нас в районе было много и бездомных собак. Они не представляли никакой опасности, дружелюбно виляли хвостами на знакомых прохожих. Но однажды Хантере. Решили устроить настоящую облаву, рассыпав из-за по всему району. Рена тогда спасти не удалось. В тот день пострадало много домашних питомцев. После этого происшествия родители развернули целую программу по истреблению док-хантеров. Собачники организовали клуб, который в свободное время занимался поиском людей, разбрасывающих по дворам эту дрень. Длань закона была на нашей стороне, что разительно облегчало задачу. Именно из-за происшествия тех лет я хорошо знала, как спасти пса от этой отравы. Если уж не смогла уберечь собственную собаку, то спасу хотя бы чужую». Войдя в квартиру, я тут же метнулась к котёнку. Он спал возле батареи. Там, где я его и оставила, как будто отсыпался после долгих приключений. Пора бы уже дать ему имя. Думаю, обжор подойдёт. Пока меня не было, он вылокал всё молоко. И, кажется, чуть-чуть подрос. Хотя это очень сомнительно, возможно, моя фантазия. А кота назову бегемотом. «Отдам дань классикам». Почувствовав мой запах, котёнок проснулся и потянулся, а после начал аккуратно сползать со своего лежбища. Забавно перебирая лапками, он подошёл ко мне и с тихим мурчанием начал тереться об ногу. «Ты проголодался или действительно рад меня видеть?» — риторически спросила я. Котёнок, разумеется, промолчал. Зато внезапно распахнулась дверь холодильника, оттуда выпорхнула кастрюля. На секунду я опишу, но, вспомнив о вчерашнем визите домового, успокоилась. Пока кастрюля летела через всю кухню, я изловчилась и заглянула внутрь. Картошечка с котлетками. М -м -м. Ретировавшись в комнату, дабы переодеться в домашнюю одежду, я увидела Дэма. Ну, разумеется, было бы слишком просто, если бы комната оказалась пустой. Там просто обязан кто-то быть. Иначе жизнь в последнее время, богатая на приключения, казалась бы слишком скучной. Но в этот раз он хотя бы ботинки снял, прежде чем нагло разваливаться на моей постели». «Ну и что на этот раз?» – вздохнув, спросила я. «Ты себе блохастого завела?» Внимательно на меня поглядывая, поинтересовался он. «Не блохастого, а бегемота?» Стараясь не обращать внимания на парня, кинула в угол сумку и, аккуратно приоткрыв шкаф, чтобы не демонстрировать его недры гостю, вынула оттуда домашнюю одежду. «Вот не понимая хозяев, которые называют своих животных названием других видов, это так смешно!» когда мелкую, вечно гавкающую моську зовут тигр. Или длинную сардельку на ножках. Гордо ему таксой зовут Суслик. Слушай, несмотря на то, что для своего возраста физически ты очень хорошо сохранился, но вот характер ворчишь и ворчишь, а бегемот этот вовсе не в честь животного. И тебе, как человеку, прожившему долгую жизнь, должно быть это хорошо известно. Может, тебе и лично с Булгаковым побеседовать довелось? Ты просто не ценишь Те мудрые мысли, которые я в тебя буквально выплевываю!» Наигранно закатив глаза, произнес Дэм. «Чего это у тебя такое хорошее настроение?» Подозрительно переспросила я. «Мудрыми мыслями направо и налево плюешься. И уж если собирался им плеваться у меня дома, мог бы и подвести». «И тогда бы ты и не спасла жизнь двум псам, а мы бы с Альвиной не узнали силу твоей интуиции». Тут же нашелся Дэм. «Когда ломаются блоки, всегда происходит что-то любопытное». Но у тебя-то я не почувствовала. Потому что не было никакой опасности. А для моей кровати, на которой кто-то, кстати, постоянно плюхается в одежде, ты несешь непосредственную опасность. И это я ворчу? Или ты предлагаешь мне раздеться? Хитро поинтересовался Дэм. В следующий раз, когда тебе захочется посетить мою комнату, плюхайся, пожалуйста, в кресло. Одетым. Дэм и бровью не повел. А теперь позволь мне переодеться. «Домовой ужин приготовил. Присоединяйся, раз пришел». Я проявила чудеса гостеприимства. Когда я вышла на кухню, котенок внимательно поглядывал за летающими ложками поварюшками, а Дем восседал во главе стола с газетой. Котенка я водрузила к себе на колени, где он, свернувшись клубочком, тут же заснул. Вот Соня. «В общем, с твоего друга приворот полностью снят. Сегодня они расстались». Когда эта ненормальная сообщила, что если Иван не процедит бульон как минимум три раза и не приедет кормить её с ложки обязательно чайной, она его бросит. По стечению некоторых обстоятельств это все услышали его родные, которые были весьма удивлены таким поведением девушки и, мягко говоря, обескуражены, что их Иван мог подобное допустить. А этим стечением некоторых обстоятельств случайно не ты являешься? Просто у него что-то случилось с телефоном, и кроме громкой связи, «Слушай, а мы точно правильно поступили? Может, он с ней был счастлив?» Я внезапно задумалась. «А что, если в подобные ситуации вообще вмешиваться нельзя?» Не раз уже в разных фильмах обыгрывали ситуации, где упоминалось, что если у человека есть истинная любовь, на него не сработают никакие привороты. Сейчас он свободен, как никогда. Приворот всегда сильно высасывает энергию того, кто под ним находится. «То есть я типа сейчас твоя должница?» «Типа того». Усмехнулся демжуя котлету. «Если я тебя сейчас кое о чем попрошу, я буду твоей должницей еще больше?» Я сразу отвечаю на твой вопрос. «Нет, я не буду этим заниматься. Не моя компетенция. Слишком низко». Я чуть зубами не заскрипела. Попросить я его хотела о том, чтобы он нашел того, кто раскидал отраву по двору. Меня сильно волновало происходящее, мне хотелось сделать хоть что-то. «И что же в твоей компетенции?» Подавляя злость, выплюнула я. «Если по части тебя, то оберегать от посягательств на тебя потусторонних существ. Даже если на тебя какой-то маньяк нападет, я не стану вмешиваться, потому что это никак не связано с нашим миром». «Зануда!» надулась я. Котенок тихо мяукнул, просыпаясь от нашей перепалки. «Хм, а ведь он с самого утра ни разу не сходил в туалет. Вот глупая не подумала, что нужно озаботиться, и, главное, луж нигде не было, все блестело чистотой». «А значит, господин домовой, а бегемот безобразничал?» В воздух поднялась сахарница, мелкие песчинки посыпались тонкой струйкой, складывая слова «в доме будет чисто». После чего сахаринки также легко вернулись в пластиковую чашу. «Хорошо, что я не употребляю сахар». «Спасибо», — слух произнесла я, мысленно делая пометку о том, чтобы купить коту лоток. Интересно, а почему Домовой воспылал ко мне такой страстью, хотя до этого молчок? Или это то самое, когда подобное притягивается к подобному? О чем Альвина и говорила. Слишком много вопросов. А где искать ответы, непонятно. Ты, главное, с ума не сойди. Разговаривай то с Домовым, то с котенком. Кстати, 5, 4, 3, 2, 1. После того, как он окончил отсчет, зазвонил мобильный. Ванька. Я удивленно посмотрела на Дэму, но телефон взяла. «Алло?» – ответила я. «Алинк, привет! Ты не представляешь, что произошло!» Голос его был весел, как никогда. «Я сейчас возле твоего дома. Напоишь чаем?» «Ага, только чаю купи!» – вздохнула я. Дверь одного из ящиков открылась, оттуда выпала картонная коробка с чаем. После открылась духовка, являя нашим взглядом лимонный пирог. Комната тут же наполнилась умопомрачительными ароматами. «Хотя, знаешь, не надо, я забыла, что в магазин ходила». «Хе-хе», усмехнулся Ванька. «Через пять минут буду». «Я так понимаю, что мне надо срочно покинуть этот праздник жизни». Запихивая котлету в рот, поинтересовался Дэм. Дэм, судя по завтраку, неплохо готовит. Но сейчас складывалось ощущение, что тот давно не ел, а Ванька, скорее всего, хочет рассказать про расставание с Литкой. Дэм тут и правда совсем не к месту, но, заметив его голодный взгляд... Направленной в недра духовки, я поняла, что не смогу его попросить выйти вон. К тому же, в последнее время он меня совершенно не раздражал. Ещё и Ваньке помог. «Я думаю, что пирог получился очень вкусным, так что можешь остаться», ответила я и направилась открывать дверь, сгрудив расслабленного котёнка к дыму на колени. Ванька действительно был необычайно весел, когда вошёл в квартиру. «А мы с Лидкой расстались, представляешь?» С порога заявил Ванька. «Я не понимаю, как я вообще мирился с ее выходками на протяжении такого долгого времени», – траторил он. О, -о, о а чем это пахнет?» «Кулинарными шедеврами». «Редко же ты готовишь, хотя моя мама до сих пор, когда вспоминает твои сырные шарики, закатывает от восторга глаза». «Было дело. Год назад, когда у нас с Ванькой был день рождения, я была приглашена на их семейное торжество. Мама Ваньки, Лариса Дмитриевна, совершенно не успевала с готовкой, и я взялась ей помогать. Вспомнив ферменный мамин рецепт, приготовила сырные шарики. Литка тогда тоже помогала, но взялась за что-то попроще – салат. Вышел он настолько соленый, что гости даже не пытались его проглотить, лишь вежливо прикрывали салфеточками оставшиеся на тарелке. Наверное, только я знаю, что Лариса Дмитриевна украдкой подсыпала туда пару ложек соли, а потом тоже провернула и бабушка Ваньке. Отдуваться за всех пришлось другу. Девушка настояла на том, чтобы парень ел и делал вид, что очень вкусно. К моим блюдам в тот вечер ему прикасаться запретили. «Ну, иногда нужно пересилить нежелание вставать к плите», – вздохнула я. «Не про домового уже рассказывать». Ванька, разувшись, уверенно двинулся на кухню. «Ой, забыла про Дэма сказать». «О, привет», – весело произнес Ванька. «Мы уже виделись. Дэм, правильно?» «Верно», – улыбнулся тот и пожал протянутую руку. «Чуть ли не впервые вижу, как он улыбается». «А ты, Иван?» «Ага. Алин, а это твой кот?» Он кивнул на колени дема, где бегемот с удобством устроился, вытянувшись и разместив лапы у него на коленях, а хвостатую задницу чуть повыше. «Кажется, бегемотик действительно очень быстро растет. Еще сегодня утром он помещался у меня на ладошке. Или, может, это какое-то свойство всех котов?» «Вытягиваться, становясь почти в два раза больше». «Ой, я забыла, что у тебя аллергия!» вздохнула я. При опасной близости с любым животным у Ваньки начинается дикий чих и нервная почесуха. Лекарства, конечно, спасали, но обычно реакция мгновенная. Ванька встал, как вкопанный посреди кухни, глубоко вздохнул пару раз и... Ничего. «Алин, кажется, твой кашак на меня не действует», – ошарашенно произнес он. «Может, еще не время?» – хитро поинтересовался Дэм. «Слишком хитро, как мне показалось». Ванька по-хозяйски заглянул в духовку и достал оттуда пирог. «Алин, кажется, ты превзошла саму себя!» Восхищенно рассматривая пирог, произнес он. Он, украшенный сверху замысловатыми узорами, действительно выглядел чудесно. «А что, она еще и готовить умеет!» – ляпнул Дэм. Ваня удивленно посмотрел на пустые тарелки. «А ты еще не понял?» «Ну...» – замешкался Дэм, а потом выкрутился – «Я этого не видел». «Мы с ней знакомы давным-давно», – начал Ванька. «Но за все это время она готовила при мне лишь три раза. Сегодня вот четвертый. Она ужасная лентейка». Вечер прошел весело. Все весело шутили, а сама атмосфера была более чем комфортная. Впрочем, чему я удивляюсь, рядом с Ванькой все люди чувствовали себя своими. Он заражал позитивом и жизнелюбием, Рядом с ним всегда царило спокойствие и лёгкость. «Если мне было сложно обзаводиться новыми знакомствами, то для Ваньки расплюнуть». Он рассказывал Дэму разные случаи из нашей жизни, а Дэм внимательно слушал и поддерживал беседу. «Идиллия!» Аллергию друга так и не началась, а под конец вечера бегемот вообще перебрался к нему на колени и громко замурчал. Засиделись мы глубоко за полночь, потому я предложила ребятам заночевать в комнате дедушки. Перемыв всю посуду под фырканье домового, Я тоже отправилась на боковую. Проснулась я от крика, своего собственного. Сон. Опять этот страшный сон. Котенок сидел на подушке и удивленно на меня смотрел. Свет от ночника бликовал в глазах кота и создавалось ощущение, что те чуть светятся. А мне и без того было страшно. Этот сон постоянно выводил меня из привычной колеи. Чего ты орешь? На пороге моей комнаты появился заспанный взъерошный дым. Я всхлипнула, даже не пытаясь совладать с эмоциями. Обняла бегемота, отчего тот, не понимающий мяукнул, хотя мгновением позже с удобством устроился у меня на руках. Пять утра, ты орешь крезанная. Мы спать-то легли всего несколько часов назад. «Ничего», – буркнула я, вытирая слезы. «Прости, что разбудила». Дэм по-хозяйски зашел в спальню и устроился на краю постели. «Рассказывай», – требовательно произнес он. Просто сон плохой приснился. «Какой?» – пристально глянула в мои глаза Дэм. «Не знаю», – вздохнула я и рассказала, что этот сон снится мне уже давным-давно, что он меня очень пугает, и когда рядом дедушка, мне почему-то не так страшно, да и снится он намного реже. А сейчас? Уже вторую ночь подряд. Ты рассказывала Альвине? «Да», – она сказала, – «внимания не обращать», а потом на картах гадала. Глаза Дэма расширились от удивления, что я заметила даже в полумраке. И что сказали карты? Ерунду какую-то. Альвина сказала, что, скорее всего, они что-то путают. Эти карты не врут никогда. Выдохнул Дэм. И если Альвина решила их взять в руки после, после того, что было, то значит, у нее на тебя какие-то планы. Что это значит? Нахмурилась я. Это значит, что она тебе доверяет и будет учить. Ты можешь всего лишь человек, но если захочешь, то толк выйдет. Если очень захочешь, то даже можешь присоединиться к династии ведьм. «Зачем ты это говоришь?» — поинтересовалась я. «Да не хочу я становиться ведьмой». «Ну а почему бы и нет, раз уж ты в лодке?» За эти пару дней Альвина приняла решение. О ее мнении я доверяю. Марине, к примеру, она не гадала, да и относилась крайне прохладно. «А что это за история с картами?» «Я не могу тебе об этом рассказать», — строго ответил бен Зато могу рассказать кое-что про твоего кота. м mm -hmm. Ну, во-первых, это настоящий фамильяр. Во-вторых, фамильяр неинициированный и не способный войти в полную силу. И в-третьих, он привязался к тебе и не сможет теперь найти ведьму, способную раскрыть весь его потенциал. А судя по всему, он у него немалый. Возможно, появление фамильяра произошло из-за того, что ты вошла в наш мир, а он раскрыл перед тобой часть тайн. Но... No. А теперь спи. Тебе через три часа вставать. Я не могу заснуть после этого сна, прошептала я. Страшно, подколол Дэм. Тип того. Дэм внезапно протянул руку к моему лицу, аккуратно дотронулся до лба до подбородка. Сердце забилось сильнее. Это все могло бы выглядеть очень романтично, если бы после этих прикосновений сознание не начало меркнуть, и я не заснула. Магия, карты, фамильяры. Ёшкин-кошкин. Я, кажется, окончательно во всём запуталась. Полторы недели пролетели незаметно. Сначала университет, потом работа. А после возвращения домой к бегемотику, который походил уже на взрослого крупного кота. Рос он не по дням, а по часам. Оставалось только надеяться, что в своём взрослом размере он всё ещё сможет помещаться в квартиру. Дедушка так и не вернулся. Лишь однажды отправил весточку эсэмэской, который сообщал, что его миссия... Потребует чуть больше времени, и чтобы я его не теряла. Пообещал, что к моему дню рождения он будет дома. И все бы ничего. Вот только кошмары мучили меня чуть ли не ежедневно. Из-за этого недосып принял совсем уж опасный оборот. Настроение было паршивым, периодами накатывали истерики. На нескольких лекциях я просто отрубалась. Один раз даже во время обеденного перерыва у Альвины. Глаза слепались на ходу, но я со всех сил пыталась этому противиться». Кофе употребляла в непомерных количествах, в чайной стала чуть ли не постоянным клиентом. Удивительно, но Марина относилась ко мне нормально, в некоторых ситуациях даже сочувствовала. Если отбросить ее выпады наподобие коровишна, то нас бы можно было назвать добрыми знакомыми. Отчего суккуб воспылала ко мне симпатии, я не знала, а в магазин она не заглядывала. Ванька, замечая мое состояние, проводил со мной почти каждый вечер. Но если сперва пытался куда-нибудь вытащить то после того, как я несколько раз отрубилась в кинотеатре, отбросил попытки. Просто наведывался ко мне с вредными чипсами и флешкой с фильмами. Он явно чувствовал ответственность за меня, пока не было дедушки, и сам комментировал свою гиперзаботу словами. «За тобой нужен присмотр, мне не нравится твое состояние». Иногда к нам присоединялся Эдем. Иногда, чтобы помочь мне заснуть, он использовал магию. Я чувствовал, что он догадывается, откуда берутся мои кошмары но напрямую спросить боялась. Несколько раз я замечала их задумчивое переглядывание, а однажды подслушал разговор. «Ты нашел его?» — обеспокоенно спросила Альвина, когда я направилась по пособку за тряпками. «Ни его, ни метку. Это все очень странно. Но он мог поставить блок. Если мы спросим в открытую, девочке будет очень больно. Кто-то из высших?» «Не знаю». Устало ответил Дэм. «Я проверил ее родителей, они никак не связаны с ним». Значит, она в это вляпалась сама. Но ничего не помнит. Кажется, это была ошибка вводить ее в наш мир. Теперь неприятности будут следовать по пятам. Недавно обнаружил парочку духов у нее в доме. Правда, они были придушены ее котом и домовым, так что удалось избежать последствий. Но что-то конкретно высасывает ее. Я всерьез подумаю снять с нее свой знак, чтобы дать продышаться. Если бы не эти странные кошмары, мой знак бы только придавал ей силу. Но сейчас... Он как катализатор. Через него впитывает силу кто-то из этих тварей. «Кошмары вернулись, как только она взяла кота?» «Не так. Она нашла кота, как только вернулись кошмары. Я его проверил. Светлый фамильяр. Несмотря на то, что чисто зрительно на нём нет ни одного белого пятнышка. Он искренне полюбил девчонку и защищает её всеми силами. А ты знаешь, какая может быть мощь у чистокровного фамильяра? Это только двух духов мне удалось увидеть». Сколько нечисти они перебили на пару? Я не знаю. То есть мы бессильны? Знаешь, что самое странное? Не обращая внимания на вопрос, продолжил Дэм. Я пытался проникнуть в ее сознание, пока она спала. Через знак принадлежности. Как будто глухая стена. Мало того, это самая стена. Высосала почти всю мою энергию, и я вырубился. Но ведь у воинов духу очень много. Это меня и удивило. На этой девочке ставят всевозможные блоки, некоторые из них лучше не снимать. Мне кажется, они сдерживают часть кошмаров. Самое главное – найти знак. В том-то и проблема. Обычно такие знаки ставят либо возле сердца, либо на сонной артерии, но нет. Глухо. Знак? О каком знаке идет речь и почему они так обеспокоены? В голове тонким колокольчиком зазвонила интуиция, словно подсказывая, что я знаю верный ответ. Татуировки на плече я уже привыкла, даже перестала скрывать. Но вот что еще подходит под определение знак? Кто-то еще из-за нового мира меня как-то пометил? А что если... Даже не скрывая то, что подслушала их беседу, я стремительно вышла из кладовки и села на ближайший стул. Решнуровав левый ботинок, не обращая внимания на удивленные взгляды Альвина и Дема, я сняла носок и продемонстрировала им свою пятку. Про этот знак вы говорите? — обеспокоенно спросила я. Алина резко встала и подошла ко мне, схватив за ногу и придвинув мою пятку почти к самому своему лицу. Стало неловко. — Дэм! — Это... Дэм встал рядом с Альвиной, и они на пару начали изучать мою ногу. — Какая прекрасная картина! — услышала я ехидный голос Марины. — Два достаточно прославленных в нашем мире борца за справедливость отрывают смертные человечки ногу. Марина несла в руках большой одноразовый стаканчик с крепким капучино. По воздуху разлетался запах молотого кофе. Девушка подошла и протянула его мне. «Держи, а то ты сегодня не пришла». «Марин, признавайся, ты плюнула туда или подсыпал чего-то?» Подозрительно понюхав кофе, спросила я. «Вот и делай добрые дела после этого», вздохнула Марина, присаживаясь рядом. «Чего это они зависли над твоей ногой?» «Он не отравлен, можешь пить». На секунду, отвлекшись от моей ноги и просканировав взглядом стакан, произнес Дэм. Марина усмехнула, сложив руки на груди. «Спасибо», — поблагодарила я. «Что это за альтруистические наклонности?» «Паша так забавно хохлится, когда ты к нам заходишь, так что мне даже стало тебя слегка не хватать». Суккуп, который приносит человеку кофе, потому что соскучился... «Это забавно», — усмехнулась я. «Так что они с твоей ногой делают? У тебя там мини-демон завелся? Или твоя пятка стала грозным оружием против света и тьмы?» «Мариночка, солнышко!» Голос Дэма показался мне излишне добрым. «Что-то не так». «А не могла бы ты подойти?» Марина послушно встала рядом с воином духа. «Потрогай ее за ногу, получишь незабываемый взрыв эмоций. Тебе понравится». Видимо, Марину подкупила благодушная просьба Дэма, потому она дотронулась до моей пятки одним пальцем. После произошло невероятное. Ногу пронзила жуткая боль, а девушку-суккуба откинула к дальней полке. Та покачнулась, накренилась, отчего все фолианты друг за другом свалились на Марину. «Твою мать, Дэм!» — услышала я ее голос из-под завала с книгами. «Ты совсем ополоумил Этот знак мог меня убить!» Альвина, будто не обращая внимания на происходящее, отошла и, взяв какую-то книгу с другой полки, села на кресло и углубилась в чтение. Пожалуй, ее нервам можно только позавидовать. Мне оставалось только виновато смотреть на пострадавшую. В том, что она совершила подобный кульбит именно из-за меня, я не сомневалась. Алин что-то почувствовал, когда Марину откинула к полке. «Мне было больно», – растерянно ответила я. «А ты знал, что это приведет к таким последствиям и что она пострадает?» «Расслабься, суккуба живуча!» «А даже если нет, то ничего, она же монстр!» Буркнул воин духа. Мария на неговорении слова сбрасывала с себя книги и расправляла одежду. Неловко попытавшись встать, она запнулась о толстый том и вновь рухнула. Проснулась моя интуиция и заявила, что Дэм – козел. «То есть ты знал, что она пострадает в любом случае?» Шипящим шепотом поинтересовалась я. «Да», — спокойно ответил Дэм. «И тебя совсем не смущает то, что она пришла сюда без дурных намерений, принесла мне кофе?» «Да шпионил наверняка». «Не очень-то уверенно», — ответил парень. Внимательно оглядев Марину, заметив ее стремительно затягивающиеся ссадины, плотно сомкнутые губы и застывшие в глазах слезы, я почувствовал сожаление. Сожаление от всего произошедшего. Альвина говорила мне... Верить интуиция, сейчас она мне подсказывала, что Марина пришла сюда, исключительно проявляя заботу обо мне, показывая свою привязанность. Возможно, эти чувства недоступны суккубам. Но эта девушка изо всех сил старалась сохранить в себе что-то человеческое, совершать добрые поступки. «Дэм, я, конечно, понимаю, что ты хочешь мне помочь, но ты, козёл», – выдохнула я. «В последнее время я поняла, что понятия добре и зле слишком смазались. Зло не всегда». «Делает плохие вещи, а добро медленно скатывается в лицемерие». «Нет больше таких понятий. Они размыты». «Надо судить по поступкам. Недавно я наткнулась на легенды о воинах духа. Узнала твою историю, историю твоих предков. Вы, конечно, молодцы. За равновесием глядите и всё такое. Но чего вам действительно не хватает, так это доброты и сострадания. Я искренне не понимаю, зачем ты это сделал. Хотя, может, и считаешь меня максималисткой» абсолютно не разбирающаяся во внутренних устоях вашего мира, но... «Ну, она людей вообще-то убивает», — перебил меня Дэм. «Я понимаю, что жизнь очень ценна, что никто не вправе ее отнимать, но ты когда-нибудь задумываешься, каких людей она убивает?» Спокойно спросила я, обуваясь. Вспомнив наши беседы в кафе, я продолжила. «Маньяк, который насиловал маленьких школьников», Человек, который занимался черным риэлторством, помимо всего прочего, умерщал старушек и убийца. Тебе не кажется, что это как минимум говорит о том, что она действует не столько по справедливости, сколько по совести? По-человечески, в конце концов. Тебе не кажется странным, что монстр ведет себя более человечно, чем многие люди? «Вас не смущает, что я тут нахожусь?» Слабым голосом проговорила Марина. «В любом случае, коровишна, спасибо за то, что вступилась». «Давно этого никто не делал, а этого индюка я вообще раньше считала другом. Он всегда был такой, сперва втирается в доверие, но если ты совершаешь какую-то ошибку, то начинает громко ненавидеть. Будь осторожна, он бывает очень убедительным». Марина усмехнулась, а после грациозно направилась в сторону двери, плавно раскачивая бедрами. «И, кстати, Дэм...» Она на мгновение замерла. «Мне надоело отговаривать своих братьев по крови от расправы над тобой». Так что будьте аккуратней, у многих из них есть козыри в рукаве.